Глава вторая. Кхаста и змеи. В первый день пути на север Марга не проронила почти ни слова. Столичный тракт был немноголюден. Редкие купцы почтительно останавливали повозки, заметив пять на кхине в черной воинской одежде. Да, четыре из них были совсем девчонками, еще не заслужившими право заплетать косу.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 Мне прежде доводилось видеть его в столице. Раскрашенный мальчишка в золота тканых одеяниях, которому впору играть в саду, а не править державой. Если брат спросит меня, я отвечу, что поднимать вместе с Зминой солнце и лик из вархи было ненужной глупостью. Но шарам приказал тебе найти царевича. Так ищи его.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 Воительница усмехнулась, довольная своей шуткой. Хасти тоже захотелось предсказать судьбу Пети на Кине, короткую и не особо содержательную. Но он предпочёл промолчать и отъехать немного назад, чтобы не застигать взор этой достойной сестре своего брата. А заодно обдумать пришедшую ему на ум любопытную идею. Если бы только не они. С такими друзьями никаких врагов не нужно.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 Хаста догнал сестру Ширама и заговорил, не обращая внимания на её хмурый взгляд. "Давай-ка, я пройду вперёд", предложил он. "Если внутри всё спокойно, выйду во двор и начну петь гимны сувархи закатному. Пусть одна из твоих девочек притаится у ограды". "Я всё сказал. Теперь можешь засовывать кляп". Накхини оглядела его, словно прикидывая, как это лучше проделать, и бросила А если там засада, тебе лучше знать, как действовать. На лице Марги едва ли не впервые с момента их знакомства появилась подобие улыбки. Чему-то мой брат тебя всё же научил. Дозяин постоял у двора, радостно улыбаясь, вышел на встречу новому гостю. Увидев перед собой жреца, он несколько утратил радушие. Жрецы из зачестью не торопились платить за ужин.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 Там сейчас столько всего происходит. Мы как узнали, что Саар-сан объявил себя царем Нагхарана и захватил двору, решили. Ну, началось. Сейчас Нагхи пойдут всех резать. А на поверку по-иному выходит. Пупцы как ездили, так и ездят. Шерам сидит в дворе и называет себя блюстителем престола царевича Аюра. На днях жрец из тамошнего храма солнца приезжал. Собрал люд и зачитывал всем послание, дескать, вот от и в столицу не платить, в войска не идти, указов не слушать. А в столице и снолики кираны тоже блеститель престола царевича Юры, что ни день наказы шлёт. Голова кругом. А чего ж царевич сам не на престоле? Простодушно спросил Хаста. Не захворал ли? Говорят, его в родхане не видели.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 Когда хозяин постоялого двора подвёл к господскому столу хасту, торговцы удивлённо переглянулись и недовольно уставились на него, будто ожидая, что странствующий жрец примётся сейчас выпрашивать пожертвования. Хаста с достоинством приветствовал их и сел напротив. Скоро хозяин принёс ему кувшин пива и тёплые пироги. Раздражённый непрошеным соседством купец открыл было рот, Но тут дверь распахнулась, и на пороге живым воплощением дурной вести появилась Марго. Она обвела цепким взглядом присутствующих и направилась прямо к господскому столу. Четыре её юные подруги следовали за ней, стараясь повторять за наставницей каждое движение. "Убирайтесь", подойдя к купцам, властно бросила она Кине. Купец, собиравшийся высказаться насчёт Хасты, вскочил и стукнул ладонью по столу. С каких это пор на акье распоряжается ворате? Хаста заметил, что в дальнем конце комнаты из-за стола неторопливо поднялись два крепких парня с длинными ножами на поясах. Ну, сейчас начнётся, с досадой подумал он. Но в этот миг другой торговец, постарше,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 Юр своё пиво, вот и пей. Огрызнулась сестра Ширама едва удостоев жреца взглядом. И с варха всесветлый: "Дай мне слова, чтобы вразуметь эту женщину", отодвинувшись, возмолился Хаста. "Даже если мы каким-то чудом живыми доберёмся до Юра, Накхи не скрутит его как пойманную косулю и притащит к Шираму на шесте". Вот же незадача. На кини в гнетущем молчании поедали содержимое принесённых хозяином плошек. Они заканчивали трапезу, когда дверь постоялого двора распахнулась и внутрь ворвалась смёрк стражников. Предводитель был из худородных ариев, все остальные местные жители. "Эги, да тут и впрям наххи!" оглядываясь, протянул предводитель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 Именем государя я приказываю. Накине уже стояла напротив него. Я, Марга, дочь Гауранга, именем государя приказываю вам сдаться. Ну, теперь точно началось, подумал Хаст, вскочил из-за стола и попытался вклиниться между представителями государя. Постойте, не нужно! Острый локоть Марги ударил его под рёбра так, что Хаста сложился пополам.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 Вот одна из девчонок ловко подцепила голень противника, ткнула под колено, и увесистая бородач рухнул на пол совсем рядом с хастой. Жрец успел заметить ошеломлённое выражение на его лице, но последовал жестокий пинок, и глаза бедолаги закатились. Вот другая ловко ускользнув от удара коротким копьём, перехватила древко и прокинулась на спину, выставив ногу. И хозяин оружей, перелетев через неё, с грохотом и звоном обрушился на стол, сшибая посуду. На кини тут же вскочил, очевидно, собираясь пригвоздить противника к столешнице, но другой стражник своим единственным криком бросился на помощь товарищу. Девчонка быстро повернулась на пятки. Древко копья врезалось её противнику в переносицу. Прощим о том, что стражнику попали именно туда, Хаст узнал потом, когда несчастный свой ему упал на колени с разбитым лицом, а затем, получив удар по спине, распластался, заливая пол кровью. А танец продолжался. Хаст услышал чей-то предсмертный хрип и через миг увидел ещё одного стражника, сползающего по опорному столбу, державшему кровью.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 Она толкнула дверь плечом. Подглядывавший на крыльце слуга Конюх собрался было броситься на утёк. Но Маргона Мик отпустила ненавистного жреца, поймала слугу за спутанные косы и силой приложила о столб, поддерживающий навес над крыльцом. Конюх упал на землю и остался лежать. Накине повернулась к Хасти, едва сдерживая клокочущую злобу. Ты меня благодарить должен, жрец.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 Кто-то же должен этим заняться. Он попытался стряхнуть её пальцы, но, пожалуй, стряхнуть голову с плеч было бы проще. Мы пойдём вместе. Таков приказ. Не тебе и не мне обсуждать его. И даже если нам суждена гибель, Царсану не нужна наша гибель. Холодно перебил её Хаста. Пойми наконец. Мы должны дойти и исполнить его волю.